Глава тридцать первая Въехав в большие белые ворота, Роуз-Ройс покатил по вымышленной камнями дорожке, вившейся среди старых дубов. Она привела его к величественному особняку, окруженному служебными постройками на старых каменных фундаментах. Там находились каретный сарай, садовая беседка, оранжерея и огромный красный амбар, крытый дранкой. За ними виднелся аккуратно подстриженный газон, спускавшийся к проливу Лонг-Айленд, блестевшему в утреннем свете. «Господи, вот это масштабы!» — присвистнул Деагоста. «Воистину, отсюда еще не видно домика для прислуги, вертолетной площадки и форелевого хозяйства. Напомните, зачем мы сюда приехали?» Мистер Эстебан громче всех жаловался на то, что происходит в вилле. Мне бы хотелось побеседовать с ним лично. Пендергаст попросил Проктора припарковать машину на площадке перед Домбаром. Двери этого строения были широко раскрыты, и, выйдя из Роллс-Ройса, агент тут же исчез в его недрах. — Эй, дом находится в той стороне! — неуверенно проговорил Деагоста. Он с тревогой посмотрел вокруг. Опять Пендергаст выкидывает какие-то номера. Невдалеке кто-то рубил дрова. Потом стук прекратился, и из-за дровяного сарая показался человек с топором в руке. В этот же момент из темноты амбара возник пендрагаст Не выпуская топора, человек направился в их сторону. — Ну, вылитый поль баньян! — шепнул Диагоста подошедшему агенту. Высокий рост, небольшая бородка с проседью, длинные волосы, не на воротник, и небольшая лысина на макушке — действительно придавали мужчине сходство с известным героем канадского фольклора. Несмотря на испанскую фамилию, он выглядел как типичный англосакс, худощавый и подтянутый, и мог служить ходячей рекламой «Лэнд Сэнда». Тщательно отглаженный комбинезон, клечатая рубашка, рабочие рукавицы. Примечание. «Лэнд Сеть магазинов одежды». Смахнув с рубахи стружки, он закинул топор на плечо и стащил рукавицу, чтобы пожать гостям руки. «Чем могу быть полезен?» Без всякого акцента спросил он. Пендергаст вынул жетон. Спецагент Пендергаст, Федеральное бюро расследования. Лейтенант Винсен де Агоста, отдел расследования убийств Нью-Йоркского департамента полиции. Сощурив глаза и поджав губы, мужчина стал рассматривать жетон. Потом бросил взгляд на Роуз-Ройс. «Неплохая у вас патрульная машина». «Бюджет все время урезают», — отвесил Пендергаст. «Обходимся чем можем». «Понимаю». «Вы Александр Эстабан?» — спросил Деогоста. «Совершенно верно. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, если вы не возражаете. А ордер у вас есть?» «Нам нужна помощь в расследовании убийства Уильяма Смитбека, репортера «Таймс», — вмешался Пендергаст. «Мы очень рассчитываем на ваше понимание». Кивнув, Эстебан погладил бородку. «Я знал Смитбека. Буду рад вам помочь. Вы ведь кинорежиссер. В прошлом. Теперь я посвящаю все свое время благотворительности. Я читал статью о вас в «Мадемуазель». Там вас называют современным Демилем». Примечание. Сесиль Демиль, американский кинорежиссер и продюсер. «История — моя страсть», — объявил Эстебан, скромно улыбнувшись. Но скромность это выглядела несколько показной. Дагуста вдруг вспомнил — это тот самый парень, который снимал о исторические эпопеи. Они и с Лорой как-то ходили на его фильм «Побег из сингсинга в котором рассказывалась история о том, как в начале 60-х из тюрьмы сбежало три десятка заключенных. Картина им не понравилась густа смутно помнил еще один его фильм последние дни Марии антуанетты но нас больше интересует организация которую вы возглавляете люди на защите животных так кажется эстебан кивнул да сокращенно лзж хотя я там больше в качестве рупора известное имя сами понимаете всеми делами заправляет речьлог понимаю вы встречались с мистером с в связи с его намерением написать серию статьи о поселке вильде шерандель или Виль, как его сейчас называют. Наша организация была весьма обеспокоена слухами о жертвоприношениях. Это тянулось довольно долго, но никто ничего не делал. Я обращался во все газеты, включая «Таймс», но откликнулся только мистер Смитбак. Когда это было? Сейчас... Кажется, за неделю до того, как он опубликовал свою первую статью. Понимающий кивнов, Пендергаст, похоже, потерял всякий интерес к продолжению беседы. В дело вступил Деагоста. «Расскажите, как это было?» «Смитбек позвонил мне, и мы встретились с ним в городе. Наша организация собрала кое-какое материал о Вилле, жалобы жителей, свидетельство о том, что в общину заводятся животные, щита и все такое прочее. Я дал ему копии этих документов. А какие-то доказательства были? Полно. Жители Инвуда годами слышали крики истязаемых животных. Городские власти пальцем не пошевелили. Они, видите ли, соблюдают политкорректность и не препятствуют отправлению религиозных культов. Поймите меня правильно, я двумя руками за свободу совести. Но не в тех случаях, когда мучают и убивают животных. Как вы думаете, Смитбек нажил себе врагов после этой статьи? Уверен, что да. Как впрочем и я. В живут настоящие фанатики. У вас есть какие-то конкретные факты? Кто-то что-то сказал, угрозы по телефону или по электронной почте? Было что-нибудь подобное? Мне прислали по почте какой-то амулет, но я его сразу же выбросил. Не знаю, из он или нет, но на посылке стоял штамп Северного Манхэттена. — Эти люди живут очень замкнуто. Весьма странная публика. похожа на какую-то секту. Они поселились там еще в незапамятные времена. Дагуста потоптался на брусчатке, думая, о чем бы еще спросить. Эстебан не сообщил им ничего нового. Неожиданно в разговор вступил Пендергаст. — Замечательное у вас поместье, мистер Эстебан. А лошадей вы держите? — Исключено. Я недообряю порабощение животных. — А собак? Животные должны жить на воле, а не находиться в услужении у человека. — Мистер Эстебан, вы, я полагаю, вегетарианец? — Естественно. — Вы женаты? Дети у вас есть? — Я разведен. — Детей у меня нет. Послушайте, почему вы стали вегетарианцем? Аморально убивать животных ради удовлетворения своих аппетитов, не говоря уже о том вреде, который наносится нашей планете, неоправданных энергетических затратах, и неэтичности употребления в пищу мяса, когда миллионы людей голодают. Взять хотя бы вашу отвратительную машину. Не хочу вас обидеть, но ездить на таком чудовище непозволительно». Эстебан неодобрительно поджал губы и до густа невольно вспомнил монахиню, которая била его линейкой по рукам за разговоры на уроках. Интересно, как среагирует на этот выпад Пендергаст. «В Нью-Йорке живет много людей, которые исповедуют религии, не исключающий жертвоприношений», — невозмутимо продолжал спецагент, — «почему вы выбрали именно Виль?» — «Это самый вопиющий случай. Надо же с чего-то начинать. Сколько членов вашей организации?» Эстебан, казалось, растерялся. «Точную цифру вам может назвать речь. Думаю, несколько сотен. Вы читали статью в Эссайдере?» «Да». «И что вы думаете по этому поводу?» «Журналистка явно напала на след. Эти люди просто сумасшедшие. Вуду, Обеа. Насколько я понимаю, они находятся здесь нелегально. Скорее всего, самовольно захватили эти дома. Городские власти обязаны их выселить». «Куда же они денутся?» «Да хоть к черту в пекло!» — засмеялся Эстабан. «Значит, вы считаете, что животных мучить нельзя, а людей в аду можно?» Смех застрял у Эстабана в горле он внимательно посмотрел на агента. это всего лишь литературный оборот мистер пендергаст мистер пндергаст у вас все боюсь что нет да с удивлением услышал в голосе пенндергаста стальную нотку мистер эстебан вы верите в воду вас интересует верю ли я что воду существует или что это колдовство действует и то и другое я верю что эти фанатики ввели «Практикуют воду. Верю ли я, что они воскрешают мертвецов? Кто знает. Мне это безразлично. Я просто хочу, чтобы они убрались оттуда». «Кто финансирует вашу организацию?» «Это не моя организация, я лишь ее член. К нам, конечно, поступают денежные пожертвования, но, честно говоря, существует она в основном на мои средства». «Она не облагается налогом в соответствии с пунктом 501 В3». «Да». А откуда у вас средства на ее содержание? — Я неплохо заработал на фильмах, но вообще-то это не ваше дело, — отрезал Эстабан, скидывая топор с плеча. — Ваши вопросы, мистер Пендергаст, бессвязны и бессмысленны, я уже устал на них отвечать. Поэтому будьте так любезны, загружайтесь в свой броневик и покиньте частное владение. С превеликим удовольствием, слегка поклонившись, Пендергаст с улыбкой сел в Роуз-Ройс, да густо молча последовал за ним. уже в пути да нахмурился и проворчал добродетельная свинья держу парион за милую душу же от бифштегсы с кровью когда никто не видит пендерга смотрел в окно погруженный в свои мысли но при этих словах обернулся вы необыкновенно проницательны винсент достав из кармана тонкий полистирольный лоток агент снял с него крышку и протянул д внутри оказалась сложенная вдвое прокладка пропитанная кровью, и кусок пластиковой пленки с этикеткой. От них пахло несвежим мясом. Сморщившись, Диагуста быстро отпихнул лоток. «Что это за гадость?» «Я нашел это среди мусора в амбаре. Судя по этикетке, здесь находилось мясо молодого барашка по тринадцать долларов за фунт. Вот так номер! Отличная цена за такой кусок. Меня так и подмывало спросить мистера Эстабана, где он покупает мясо». Закрыв лоток, Пендергаст положил его на кожаное сиденье и продолжил обозревать сменяющиеся за окном пейзажи.